Лекция 17. Мистицизм. Окончание. В христианской церкви всегда были мистики. К большинству из них церковь относилась с некоторым недоверием. Но были между ними и такие, которые приобрели благоволение церковной власти. Их экстазы сделались узаконенными образцами мистического опыта и легли в основу системы мистической теологии. Таким образом, последнее воздвигнуто на молитве и размышлении, то есть на методическом возвышении души к Богу, чем достигается высшие ступени мистического опыта. Интересно, что протестантизм, в особенности евангелический, по-видимому, совершенно пренебрегает систематикой мистических опытов, которые у протестантов являются лишь спорадически, если не считать молитвенных состояний. Методическое созерцание внесено в религиозную жизнь протестантов лишь недавно проповедниками духовного врачевания. Первое, к чему необходимо стремиться во время молитвы, это отстранение от внешних ощущений, которые мешают духу сосредоточиться на возвышенных предметах. Такие руководства, как духовные упражнения святого Игнатия, советуют для освобождения от власти ощущений вызвать в своем воображении путем постепенных усилий сцены из жизни святых. В результате подобной дисциплины появляется состояние почти галлюцинаторного моноидеизма, во время которого, например, фигура Христа может наполнить собой всю душу. Чувственные образы подобного рода, то вполне конкретные, то символические, играют огромную роль в мистицизме. Но в некоторых случаях подобные представления совершенно исчезают, и на высших ступенях экстаза так обыкновенно и бывает. Состояние сознания становится в это время недоступным для словесного описания. Это единогласно утверждают все учителя мистики. Например, святой Иоанн, один из наиболее возвышенных мистиков, так описывает состояние, названное им «единением в любви», которая достигается, по его словам, мрачным созерцанием. В это время божество проникает в душу созерцающего, но таким скрытым образом, что душа не может найти ни сравнений, никаких либо иных способов для выражения всей мудрости и всей тонкости такого духовного состояния, какое она переживает. Это мистическое познание Бога не облекается ни в один из тех образов, ни в одно из тех чувственных представлений, какими пользуется обычно наш разум. Так как при этом познавании не участвует ни чувство, ни воображение, у нас не остается отпечатка, который мы могли бы уловить как определенную форму или уяснить посредством того или другого сравнения, хотя тайная и сладкая мудрость, Это так много говорит откровенным глубинам нашей души. Вообразим себе человека, который видит какую-нибудь вещь первый раз в жизни. Он может понять ее, наслаждаться ею, воспользоваться ею так или иначе, но он не сумеет подыскать для нее название и дать представление о ней другим, хотя он и постиг ее помощью обычно действующих у него чувств. До какой же степени должна увеличиться его беспомощность, когда дело коснется того, что лежит за пределами этих чувств? Вот почему язык, каким говорят о предметах божественных, чем более он вдохновенен, интимен, чем глубже касается сверхчувственного мира, тем дальше уходит от области чувств внешних и внутренних, налагая на них молчание. Душа чувствует себя тогда, словно погруженную в беспредельное, бездонное удинение, которого не может не нарушить ни одно живое существо, чувствует себя в безбрежной пустыне, которая тем восхитительнее кажется ей, чем она пустыннее. Там, в этой бездне мудрости, душа вырастает, черпая свои силы у первоисточника познания любви. И там она познает, что как бы ни был возвышенный и утончен язык наш, он становится бедным, плоским, бессодержательным, как только мы начинаем пользоваться им для описания божественных вещей. Сан-Джосеф Зе Кросс, Париж, 1893 год. «Я не берусь раскрывать перед вами во всех подробностях все ступени экстазов христианских мистиков». Я оставляю в стороне галлюцинации слуха и зрения, случаи словесного и графического автоматизма, левитацию, стигматизацию и чудесное исцеление. Все это совершалось мистиками. Или, по крайней мере, существовала вера в то, что они могут совершать это. Но все эти чудеса не могут иметь для нас существенного значения, потому что не сопровождаются чувством внутренней просветленности. И часто их производят люди, которым совершенно не свойственны мистические состояния. Для нас же существенным признаком таких состояний является сознание внутренней просветленности. Так как те бесчисленные подразделения, какие мы находим в католической литературе этого характера, не кажутся мне достаточно ясными. У Сколько мистиков, столько и мистических состояний. И я уверен, что эти состояния столь же разнообразны, как разнообразные люди. Нас интересует главным образом познавательная сторона мистики – ценность тех откровений, которые она дает нам. И мы увидим из слов святой Терезы, которые я сейчас приведу, какое огромное значение имеют для души человеческой такие состояния, воспринятые как откровения для новых глубин истины. Вот что говорит святая Тереза об одном из самых возвышенных мистических состояний – о молитве единения. В молитве единения душа бодрствует только для того, что от Бога, и спит для всех земных вещей и для самой себя. В то короткое время, пока длится единение, она как бы лишена всякого чувства. И если бы даже она хотела этого, она не могла бы ни о чем думать. Ей не надо употреблять усилий, чтобы отвлечься от мира. Он умирает для нее, и душа не знает. Ни что она любит, ни как любит, ни каковы ее желания. Она мертва для всех вещей мира и живет только в Боге. Я не знаю, остается ли она настолько живой, чтобы сохранить дыхание. Мне кажется, что нет. И что, если она дышит, это происходит без ее ведома. Если бы душа и хотела понять что-нибудь в том, что происходит вне ее сознания, так слабо, что не в силах было бы исполнить это. Она не видит, не слышит, не понимает все время, пока находится в единении с Богом. Но это время очень кратко и кажется еще более кратким, чем оно есть на самом деле. Бог таким образом входит в душу, что ей невозможно усомниться, что он в ней и она в нем. И это так сильно запечатлевается в ней, что даже если бы такое состояние не повторялось для нее несколько лет, она не могла бы забыть полученной милости, не могла бы подвергнуть сомнению ее подлинность. Вы спросите меня, как душа может видеть и познавать, что она была в единении с Богом, если в это время она была лишена зрения и сознания? Я отвечу, что хотя она и не знает ничего во время единения, но вернувшись к себе, она познает бывшее с ней и познает не с помощью какого-либо видения, но с помощью той уверенности, какую может даровать только Бог». Я знала одну женщину, которой неведома была истина, что бытие Бога проявляется в каждой вещи, или его присутствием, или его мощью, или его сущностью, но удостоившей той благодати, о которой я говорю, она уверовала в эту истину всей душой. Она спросила об этом одного полуученого человека, который в этом вопросе был так же невежественен, как и она до своего просветления. И тот сказал ей, что Бог присутствует в нас только через благодать. Но она не могла поверить Ему, потому что слишком сильна была уверенность Ее в истинности и Ее познания. Потом она задала этот же вопрос мудрейшим ученым, и они, к утешению Ее, подтвердили истинность Ее веры. Но каким же образом, опять спросите вы, можем мы так сильно быть уверенными в том, Чего мы совершенно не видели. На это я бессильно вам ответить. Это тайна всемогущества Божия, проникнуть в которую я не дерзаю. Знаю только, что говорю истину, и что душа, у которой нет уверенности в этой истине, вряд ли была когда-нибудь в действительном единении с Богом. Сан Тереза, ле чато ин страница 421. 424. Истины, которые человек познает мистическим путем безотносительно к тому, чувственный он или сверхчувственный, очень разнообразны. Некоторые из них относятся к этому миру, например, предвидение будущего, чтение в сердцах людей, внезапное уразумение смысла какого-нибудь текста. Знание о событиях, которые совершаются далеко от того места, где находится субъект, но гораздо важнее по своему значению откровения теологического и метафизического характера. Святой Игнатий, читаем мы у Бартоли Мишеля, признался однажды отцу Лайнетцу, что час молитвенного созерцания, пережитого однажды в Манрезе, открыл ему больше истины о небесных вещах, чем все поучения ученых-докторов, взятые ее вместе. Однажды, когда он молился на ступенях хоров Доминиканской церкви, он ясно уразумел весь замысел божественной мудрости, появившейся в созидании мира. Другой раз во время одной церковной процессии дух его возрадовался о Боге, и ему было дано увидеть в образе, доступным слабому пониманию обитателя земли, глубокую тайну сущности Святой Троицы. Это видение наполнило его сердце такой сладостью, что впоследствии лишь одно воспоминание о нем заставило его проливать обильные слезы. Бартали Мишель, де Сант Игнац де Ла Йола, страница с 34 по 36. То же самое было и со Святой Терезой. «Однажды во время молитвы», — пишет она, — «я получила способность сразу постигнуть, каким образом все вещи могут быть созерцаемы в Боге и содержаться в нем. Я видела их не в обычной форме, однако с поразительной ясностью и вид их остался живо живозапечатленным в моей душе. Это одна из наиболее выдающихся милостей, дарованных мне Богом. Вид этот до такой степени утонченный и нежный, что описать его нет возможности». Две страницы. 581-582. Дальше она рассказывает, что божество представляет собой словно громадный и поразительно прозрачный бриллиант, в котором каждый из наших поступков отражается таким способом, что вся его греховность становится ясной и очевидной. Господь. Господь дал мне уразумить, говорит она в другом месте, каким образом Бог... Может быть, в трех лицах. Он так показал мне это, что удивление мое было равно охватившему меня чувству утешения. И теперь, когда я думаю о Святой Троице, или когда я слышу упоминания о ней, я понимаю, каким образом три лица составляют только одного Бога. И я испытываю при этом неизреченное блаженство. В одном из позднейших переживаний Святой Терези дано было увидеть и понять каким образом Матерь Божья была взята на небо. Восторг, испытываемый мистиками во время подобных состояний, по-видимому, превосходит те радости, которые нам может дать нормальное состояние. Такой восторг, очевидно, возбуждает физическую природу, потому что об этом чувстве восхищения всегда говорят как о чем-то таком, что трудно вынести и что почти граничит с физической болью. Святая Тереза делает различие между болью, в которой принимает участие тело, и чисто духовной болью. О том участии, которое принимает тело в этих небесных радостях, она говорит, что чувство радости пронизывает ему до мозга костей, тогда как земные наслаждения действуют только поверхностно. Это, конечно, только приблизительное описание, добавляет она, но я не умею выразиться яснее. Но это слишком утонченное, слишком необычно глубокое наслаждение, чтобы его можно было выразить обыкновенными словами. Непосредственное прикосновение Бога, раны от Его копья, восторг опьянения, экстаз брачного единения. Вот обычные выражения для писания этого восторга. В этих возвышенных состояниях экстаза замирают и чувства, и рассудок. Если наш рассудок при этом воспринимает что-либо, говорит святая Тереза, то только таким путем, который для него самого остается неизвестным. И из того, что он воспринимает, он ничего не может понять. Со своей стороны, я не верю, чтобы он здесь что-либо воспринимал, потому что, как я уже сказала, у него нет сознания о приобретении чего-либо. Сознаюсь, что это все представляет для меня неразрешимую тайну. Во время состояния, которое теологи называют «раптус», То есть, состояние восхищения, дыхание и кровообращение до того слабы, что перед ними возникает вопрос: не отделяется ли временно душа от тела во время подобных состояний? Стоит только прочитать у святой Терезы описание подобного состояния, чтобы убедиться, что мы имеем дело не с воображением, а с явлениями, которые хотя и встречаются очень редко, но тем не менее свойственны некоторым психическим организациям. Врачи видят в подобных состояниях экстаза что иное, как гипнотическое состояние, вызванное внушением или подражанием, и считают, что интеллектуальное основание их возможности кроется в суеверии. Физическое же вырождение истерии. Возможно, что патологические условия играют немалую роль во многих, может быть, даже во всех случаях экстаза. Но этим еще не отнимается у состояния сознания, вызванного экстазом, та ценность, которую оно может иметь для нас как расширение границ нашего познания. Чтобы судить об этих состояниях, мы должны, недовольствуясь поверхностными замечаниями медицины, рассмотреть внимательнее, какие плоды для жизни приносят подобные состояния. И мы увидим, что плоды эти в высшей степени разнообразны. Нередко результатом состояния экстаза бывает особого рода оцепенение. Припомните, какой беспомощную была на кухне и в школе бедная Маргарита Аллакаквийская. И сколько вообще было таких мистиков, которые погибли бы несомненно, если бы их восторженные последователи не приняли на себя забот о них. Но это пребывание вне мира сего – вызываемое мистическим сознанием, доходит до такой полной отрешенности от практической жизни только у тех мистиков, которые от природы наделены пассивным характером и слабым интеллектом. На людей же, обладающих сильным умом и характером, мистическое настроение оказывает совершенно противоположное действие. Великие испанские мистики, экстаз которых доходил до крайних пределов, проявляли в большинстве случаев неукротимую Деятельность духа и энергия их еще усиливалась от тех трансов, в которые они впадали. Святой Игнатий был мистиком, но его мистицизм сделал его одним из самых выдающихся деятелей, которых когда-либо видел мир. Святой Иоанн Saint of the Cross, описывает те наития и прикосновения, которыми Бог вступает в единение с душой человека, и говорит нам, что они чудесным образом обогащают ее. Даже одного из них было бы достаточно, чтобы сразу очистить душу от тех несовершенств, которые она тщетно старается стряхнуть с себя в течение своей всей жизни и наполнить ее всеми добродетелями и всеми сверхъестественными дарами. Каждое из этих упоительных утешений может вознаградить душу за все труды, содеянные ею за всю жизнь даже если бы эти труды были неисчислимы. Отдаренная непобедимым мужеством, охваченная страстным желанием пострадать за своего Господа, душа томится тогда особой мукой из-за того, что ей не дозволено пострадать в еще большей степени. Уэврес. Глава 2, страница 320. Святая Тереза отличалась не меньше энергии, чем святой Иоанн. И отдельные моменты проявления ее у этой святой выражены еще ярче. Вы, может быть, припомните, что в моей первой лекции я приводил выдержку из ее автобиографии. В последней можно отыскать много подобных мест. Во всей литературе нет более правдивого описания перемещения духовной энергии к новому центру, чем то, какой мы встречаем о повествовании святой Терезы в повествовании святой Терезы, о действии на нее некоторых экстазов, которые, исчезая каждый раз, оставляли ее душу на более высоком уровне эмоционального возбуждения. Часто душа, слабая и изнуренная страшными муками до наступления экстаза, выходит из него с обновленным здоровьем, рвущаяся к деятельности, словно Господь желает, чтобы и тело, покорившаяся желанием души, разделила ее счастье. После подобной милости душа достигает такой высокой степени мужества, что если бы в этот момент понадобилось отдать свое тело на растерзание ради славы Господней, это принесло бы ей только чувство радости. В такие минуты мы даем обеты, принимаем героические решения, в нас зарождаются возвышенные желания. Мы ощущаем страх перед миром и ясно сознаем наше собственное ничтожество. Какая власть может сравниться с властью души, которая с высочайшей вершины, на какую вознес ее Господь, взирает на все лежащие у ее ног мирские блага и не чувствует себя плененной ни одним из них? Как стыдится она своих прежних привязанностей? Как девиться своей прежней слепоте? Какое глубокое страдание она чувствует к тому, кого она видит, еще находящимся во мраке. Она скорбит, что была чувствительна к славе и почестям, и о том заблуждении, которое заставляло ее считать славой и почестями все то, чему мир давал это название. Теперь она видит в земной славе только одну беспредельную ложь, жертвой которой является весь мир. Она постигает, озаренная горным светом, что в истинной славе нет ничего лживого и что для постоянной верности этой славе необходимо оказывать почтение всему, заслуживающему почтения, и считать ничтожным, или даже менее чем ничтожным, все приходящее и все неугодное Богу. Она смеется, когда видит, что люди молитвы заботятся о почестях, которые она теперь презирает от глубины души. Эти люди уверены, что такого поведения требует от них достоинства их сана, и убеждены, что это делает их более полезными для других. Но просветленная душа знает, что, пренебрегая достоинством сана из чистой любви к Господу, они в один день сделали бы больше добра, чем могут сделать в 10 лет, поддерживая это достоинство. Она смеется сама над собой что было время, когда деньги имели для нее ценность, когда она стремилась к их приобретению. О, если бы только люди могли согласиться смотреть на деньги, как на бесполезный ссор, какая гармония воцарилась бы тогда в мире? С какой дружеской приязнью стали бы мы обходиться один с другим, если бы стремление к славе и деньгам исчезало из этого мира? Я лично чувствую, что это было бы лекарством от всех наших болезней. Ве, Страницы 229, 200, 231, 233 243. Мы видим отсюда, что мистический экстаз может поднять энергию человека в достижении поставленных им себе целей. Но это может иметь важное значение, конечно, лишь в том случае, если сама цель вдохновляющая человека истинно. Если же она ошибочна, то энергия души окажется дурно направленной. Тут мы снова сталкиваемся с проблемой истинности того или другого воззрения, которое возникло перед нами в конце наших лекций о святости. Служат ли мистические состояния доказательством истины тех теологических убеждений, из которых вырастает святость жизни? Несмотря на невозможность добыть ясные и точные сведения о мистических состояниях, они все же проявляют, в общем, определенную философскую тенденцию. Большинство из них обнаруживает тяготение к оптимизму и к манизму. Переход от нормального состояния к сознанию мистическому отражается в человеке как переход из замкнутого и тесного пространства к необъятному широкому кругозору, и в то же время как переход от Смятение к покою. Состояния эти действуют на нас умиротворяющим образом. Они гораздо чаще вызывают утверждение, чем отрицание. В них безграничное поглощает в себе все границы. Хотя они обыкновенно отрицают возможность дать какое бы то ни было определение высшей истины. «Он», «я», «атман», говорят «упанишады», могут быть выражены только посредством «нет-нет». Самое отрицание их в сущности таит в себе глубокое утверждение. Тот, кто дает абсолютному какое-нибудь название, кто думает, что оно представляет собой нечто определённое, этим самым исключает для него возможность быть абсолютным. И сам того не осознавая умаляет его. Поэтому, отрицая возможность определения, мы отрицаем то отрицание, которое содержится в определении, и поступаем так ради высшего утверждения. Глава христианского мистицизма Дионисий Арипагит говорит об абсолютном только в отрицательных формулах. «Причина всех вещей не есть душа или разум, у нее нет ни воображения, ни мысли, ни разума, ни понимания. В то же время она сама не разум, не понимание». Нельзя ни высказать, ни подумать. Она не является ни количеством, ни порядком, ни величием, ни ничтожеством, ни равенством, ни неравенством, ни подобием, ни различием. Она не стоит, не движется и не находится в состоянии покоя. Она не представляет собой ни сущности, ни вечности, ни времени. Даже сама мысль не принадлежит ей. Она ни знание, ни истина, ни царское достоинство, ни мудрость, ни один – Ни единство, ни божественность, ни доброта, ни даже дух в том виде, в каком мы знаем его, и так далее. Ад Все эти определения отрицаются Дионисием не потому, что истина ниже их, а потому, что она неизмеримо превосходит их. Абсолютное может быть названо сверхсветлым, сверхсущностью, сверхвозвышенным. Слово сверх может быть при определении его прибавлено ко всякому названию, мистики, подобно тому, как поступал Гегель в своей логике, стремятся к положительному плюсу истины при помощи метода абсолютного отрицания. Вот причина, почему описания мистиков изобилуют таким множеством парадоксальных выражений. Например, Эрхард говорит нам о «Тихой пустыне божества», где никогда нет такого различия между Отцом, Сыном и Святым Духом, где никто не чувствует себя как дома, но где, тем не менее, искра души находит более мира, чем самой себе. Беме, говоря о первоначальной любви, пишет, «Она лучше всего может быть уподоблена ничему, так как она глубже всякой вещи и является ничем по отношению к другим вещам, ибо... Ни одна из них не в состоянии понять ее. А так как по отношению к другим вещам она является ничем, она свободна от всех вещей и представляет собой то единственное благо, которого человек не может высказать и выразить. Так как нет ничего, с чем его можно было бы сравнить, нет ни одного выражения, при посредстве которого его можно было бы выразить. Другой мистик – Ангелиус Селезиус. Говорит, «Бог есть ничто, он не представляет собой ни теперь, ни здесь. И чем больше ты стараешься уловить его, тем больше он ускользает от тебя». Этой отрицательной диалектики разума, представляющей собой нечто вроде перехода к высшему виду утверждения, соответствует подобное же отрицание в сфере личной воли. Отречение от своего конечного «я» и его потребностей, иначе говоря, аскетизм, является в религиозных переживаниях лишь вратами в более широкую и более возвышенную жизнь. И эта моральная тайна всегда переплетается в произведениях мистиков с тайной интеллектуальной. Любовь продолжает Беме представляется бою ничто, потому что когда ты совершенно удалишься от того, что сотворено, от того, что видимо, когда сделаешься ничем по отношению к природе и сотворенной существам, тогда ты обретешь себя в том вечном едином, которое есть сам Бог. И почувствуешь внутри себя высочайшую добродетель любви, величайшее сокровище для души – это перейти от чего-то к тому ничто из которого могут родиться все вещи. Душа говорит здесь, я ничего не имею, ибо я совершенно обнажена, я ничего не могу делать, ибо у меня нет никакой силы, и я подобно разлившейся воде. Я ничто, ибо все, что я собой представляю, есть только образ существа, и в одном Боге я могу сказать о себе, я есть Таким образом, находясь в своем ничто, я воссылаю славу вечному существу и ничего не хочу через себя для того, чтобы один лишь Бог хотел во мне, так как Он мой Бог и в Нем для меня все вещи мира. По выражению святого Павла мы живем не сами, а Христос живет в нас. Только когда мы становимся ничем, Господь может войти в нас. И тогда уже не будет никакой разницы между Его жизнью и нашей. Это преодоление всех преград, отделяющих человека от абсолютного, представляет собой величайший из результатов мистического экстаза. Во время мистических состояний мы составляем единое целое с абсолютным и сознаем это единство. Эти состояния представляют собой драгоценный опыт, свойственный всем мистикам, независимо от религии и страны, к которой они принадлежат. В индуизме, в неоплатонизме, в суфизме, в христианском мистицизме, в уитманизме мы слышим одни и те же ноты, встречаем неизменное единство в способах выражения мысли, благодаря чему обо всех выдающихся мистиках можно сказать, что они не имеют ни дня рождения, не Родины. Их неумолчанная речь о единении человека с Богом предшествует всем языкам, но сами они никогда не стареются. Это все ты, говорят у Панишады, а ведонисты прибавляют не часть, не какой-либо вид этого, ты само это, абсолютный дух мира, подобно тому, как чистая вода, влитая в чистую воду. Сохраняет свою чистоту, таково о Гаутама и Я того мыслителя, который обладает знанием. Никто не сумеет различить воду в воде, огонь в огне, эфир в эфире. Тоже происходит и с человеком, разум которого вошел в его Я. Каждый человек... «Сердце которого уже подернуто сомнением, — говорит Суфи Гульшан, — с достоверностью знает, что нет других существ, кроме одного. В его божественном величии нельзя отыскать меня, тебя, нас, потому что в едином не может быть никаких подразделений. Каждое существо, которое обратилось в ничто, — и совершенно отделилась от самого себя, слышит вне себя следующий голос и следующее эхо. «Я Бог!» Оно обладает вечным существованием и не подвластно смерти. Когда мы видим Бога, говорит Платин, то видим его не разумом, а чем-то высшим, чем разум. Про того, кто видит подобным образом, собственно, нельзя сказать, что он видит так, как он не различает, не представляет себе двух различных вещей. Он совершенно изменяется, перестает быть самим собой, ничего не сохраняет от своего «я». Поглощенный Богом, он составляет с ним одно целое, подобно центру круга совпавшего с центром другого круга. «Здесь, — пишет Сюзо, — умирает дух, и умерший все-таки продолжает жить в блеске божества». Он теряется в молчании мрака, ставшего ослепительно прекрасным, теряется в чистом единении, в этом бесформенном «где» скрывается высшее блаженство. «Я так же велик, как Бог, Он так же мал, как и я, не могу я быть ниже Его, Он не может быть выше меня». В мистической литературе постоянно встречаются противоречивые выражения вроде «ослепительный мрак», «шепот молчания», «плодотворная бесплодность». Это доказывает, что не логическая речь, а скорее музыка является тем элементом, через посредство которого мы наилучшим образом воспринимаем мистические истины. Действительно, многие произведения мистиков представляют собой только музыкальные созвучия. Тот, кто захочет услышать голос Нады, голос безмолвия, и понял его, познает природу Тхарны. Когда, собственно, его форма покажется ему нереальной, подобно видениям сна при пробуждении, когда он перестанет слышать многих, тогда он получит возможность различить одно – внутренний звук, который убивает все наружные. Тогда душа будет слышать, будет вспоминать, и для внутренних ушей будет говорить голос молчания. И тогда твое малое «я» потеряется в большом «я», погрузится в то большое «я», из которого ты первоначально сиял. Посмотри, ты сделался светом, ты стал звуком, ты стал своим Господом, своим Богом. Ты сам предмет своего исследования. Голос, который непрерывно звучит в вечности, свободный от перемен, свободный от греха. Совокупность семи звуков. Голос, молчание. Ом, тат, сад. Эти слова, если они не вызовут вас смеха, наверное, затронут... Те струны души, которые иногда звучат в ней под влиянием музыки. Можно, конечно, относиться к ним с насмешливым недоверием, но отрицать их существование нельзя. Музыка, несомненно, дает нам онтологические откровения. По ту сторону границ нашего рассудка лежат необозримые царства, и доносящийся оттуда шепот вырывается в область нашего разума подобно тому, Как воды безграничного океана посылают свои волны разбиваться о камни наших берегов. Здесь начинается море, чьи волны несутся туда, где кончается мир. С берега нашего, если б могли разглядеть мы ближайший высокий маяк, за блестящую водной пустыне мы узнали бы то, что неведомо нам, что сокрыто отзора взора людского. Здесь наше сердце отважное ринувшись в мрак безызвестный. Берег навек покидает берег последний. Отныне пред ним только вечное море. Свинберн. Те философские доктрины, в которых вечность рассматривается как находящаяся вне времени, вследствие чего наше бессмертие, раз мы живем в вечности, является для нас существующим уже в настоящем, находят в себе поддержку в том, Те одобрения, которые доносятся к нам из этих мистических глубин. Когда до нашего сознания долетают такие мимолетные слова, мы относим их к мистическому... Мы относим их к мистической области, и пользоваться ими для жизни не можем без указаний, исходящих оттуда же. Самые серьезный из всех известных мне попыток установить связь между мистическим сознанием и жизнью рассудка – являются, по моему мнению, статья Шиллера в Минт 1900 года по поводу произведения Аристотеля «Неподвижный двигатель». Я характеризовал здесь за недостатком времени очень кратко и неполно общие черты мистического сознания. В целом оно является пантеистическим и оптимистическим, или, по крайней мере, противоположным пессимистическому. Кроме того, оно... Антинатуралистическая и лучше всего гармонирует с идеей дважды рожденного сознания и с тем состоянием духа, когда человек чувствует свою отчужденность от этого мира. Теперь перед нами встает вопрос. Можем ли мы считаться с мистическим сознанием как с чем-то, что должно иметь власть над нашей жизнью? Дает ли она какую-нибудь гарантию истинности его откровений о дважды рожденном сознании? о сверхъестественном мире, о мире, каким он является в пантеистическом представлении, постараюсь в, возможно, более сжатой форме ответить на эти вопросы, для чего разбиваю мой ответ на три части. Мистические состояния, достигшие своего полного развития, являются абсолютно авторитетами для тех лиц, которые их испытывают. Для лиц, не переживших мистического опыта, чужой мистический опыт лишен той авторитетности, которая заставляла бы их принимать без критики все мистические откровения. Мистический опыт подрывает авторитетность немистического или рационалистического сознания, основанного только на рассудке и чувствах. Он показывает, что последнее представляет собой только один из видов сознания – Он устанавливает возможность существования истин другого порядка, которые являются для нас несомненными истинами, поскольку соответствуют нашей внутренней жизни. Рассмотрим эти пункты в последовательном порядке. Первое. Психология не может отрицать того факта, что вполне законченные и ярко выраженные мистические состояния являются авторитетами для тех, кто их испытывает. Они знают их истинность, потому что они были там. Протесты рационализма не ведут здесь ни к чему. Если истина, воспринятая человеком мистическим путем, представляет для него силу, помогающую ему жить, то какое имеем мы право лишь потому, что мы большинство приказывать ему жить иным способом? Мы можем бросить его в тюрьму или в сумасшедший дом, но мы не в состоянии изменить его дух. И чаще всего преследования только закаляют крепость его верований. Он презирает все наши усилия, и этот факт остается непостижимым для логики нашего рассудка. Между тем, наши собственные рациональные верования основываются на доказательствах, которые по природе своей совершенно схожи с теми доказательствами, какие и приводятся мистиками в оправдание их верований. Подобно тому, как наши чувства являются для нас совершенно достаточной гарантией реальности известных фактов, так и мистические состояния, доставляя непосредственное ощущение реальности тем, кто пережил их, являются доказательством действительного существования вещей, постигнутых мистическим опытом. Из примеров, какие приведены в этой главе, мы видим, что мистические состояния протекают без участия деятельности, наших пяти чувств, являясь, как и эти чувства, непосредственным источником нашего познания. Короче сказать, мистики неуязвимы, и мы должны предоставить им, не соображаясь тем, нравится нам это или нет, беспрепятственно наслаждаться их верованиями. Вера, говорит Толстой, есть то, чем люди живы. А состояние веры и мистическое состояние представляют в действительной жизни почти одно и то же. Второе. Необходимо прибавить, что мистики не имеют права требовать, чтобы откровения, доставляемые их переживаниями, принимались теми, кто не приходил через такой опыт и не чувствует к нему особого тяготения. Самое большее, что они могут требовать от нас в этой жизни, это допущение, что они правы. Мистики могут нам сказать, что все они единодужно сходятся в своих выводах, и что было бы странно, если бы тип их переживаний оказался совершенно несоответствующим никакой реальности. Но такой довод представляет собой обращение за помощью к цифровым данным, чем грешит и рационализм. Цифровые же данные по существу лишены логической силы. Если мы опираемся на них, то поступаем так не по логическим основаниям, а по силе производимого именно нас впечатления и мы следуем за большинством лишь потому, что это является для нас удобным. Кроме того, предположение о единообразии всех мистических переживаний далеко нельзя считать неопровержимым. Боюсь, что говоря о мистических состояниях и включив сюда пантеистические настроения, оптимизм и так далее, я слишком упростил истину. Необходимо признать, что классический религиозный мистицизм является привилегированным случаем. Он представляет собой экстракт, который сохраняется в его чистом виде путем подбора самых подходящих образцов и старательно сохраняя их в школах. Он перегнан из целой массы мистических переживаний. И если мы отнесемся ко всей массе столь же серьезно, как это делал в прежние времена, Сам религиозный мистицизм, мы найдем, что предполагаемое единообразие таких опытов в большинстве случаев исчезает. Значит, с того, что даже чисто религиозный мистицизм, тот вид мистицизма, который устанавливает традиции и охраняется в школах, гораздо менее единообразен в отдельных случаях, чем я это допускал. В христианской церкви он проявляется как в форме аскетизма, так и в форме снисхождения к человеческим слабостям. В философии Санкхия он является дуалистическим, а в философии Веданты монотеистическим. Я назвал его пантеистическим, но великие испанские мистики не имеют ничего общего с пантеизмом. Они за немногими исключениями совсем не того метафизического склада души, для которого категория личности имеет абсолютную ценность. Для них единение человека с Богом представляет скорее случайное чудо, чем основное тождество. Что же касается до общего многим из форм мистицизма ощущения блаженства, насколько мистицизм Уотт Уитмана, Эдуарда Карпентера, Ричарда Джефферса и других последователей натуралистического пантеизма отличается от христианского мистицизма. Дело в том, что мистическое чувство расширения – Единение и освобождение не имеет никакого только лишнему одному свойственного интеллектуального содержания. Ему легко заключить союз с большинством разнообразных философских и теологических учений, если только в их рамках найдется для него место. Поэтому мы не имеем права пользоваться им. Как доказательством истинности того или другого определенного верования, Какова, например, вера в абсолютное единство мира или в его абсолютное добро? Мистическое чувство может только сделать допущение в пользу таких воззрений, так как оно выходит за черты обычного человеческого сознания в том же направлении, как и они. Все сказанное здесь касается чисто религиозного мистицизма, представляющего собой лишь половину мистицизма во всем его объеме. О других формах мы не имеем документальных сведений, кроме тех, которые нам доставляют врачи душевных болезней. Откройте любое из их руководств, и вы найдете там массу случаев, где наличность мистических идей считается характерным симптомом ослабления или расстройства рассудка. В случаях помешательства, сопровождаемого обманчивыми видениями, или, как его иногда называют, паранойи, Мы сталкиваемся с демоникальной формой извращения христианского мистицизма. Как там, так и здесь мы видим, что самым незначительным событиям придается неизмеримо важное значение. Тексты и отдельные слова приобретают новый смысл. Как в том, так и в другом случае субъект слышит голоса, приказания, наставления. У него бывают видения. И как там, так и здесь им управляют чуждые силы. Только в демоникальном мистицизме его ощущения носят пессимистический характер. Вместо утешения они приносят отчаяние. Скрытый в них смысл представляется ужасным, и силы, воздействующие на человека, кажутся ему враждебными. Очевидно, что психологический механизм здесь одинаков. Классический мистицизм. И эти мистические переживания низшего порядка берут начало из той великой подсознательной области, существования которой уже признана наукой, но о которой еще так мало известно. Эта область содержит в себе самые разнообразные элементы Серафим и змея живут там бок о бок. Тот факт, что и то, и другое чувство явилось из этой области, еще не предрешает его ценности. Все, что приходит оттуда, должно быть прояснено, испробовано и подвергнуто испытанию, подобно тому, как это происходит с нашими обыкновенными чувствами. Ценность же их должна быть установлена при помощи эмпирического метода, если мы сами не являемся мистиками. Еще раз повторяю, что не мистики вовсе не обязаны признавать мистические состояния высшим авторитетом для себя. Третье. Но несомненно, что факт существования мистических состояний совершенно дискредитирует притязание немистических состояний на исключительное право устанавливать определение того, во что мы можем верить. Вообще же роль мистических состояний сводится к тому, что они придают сверхчувственное значение обычным данным сознания. Они представляют собой возбудителей духовной жизнедеятельности, подобно чувствам любви и чистолюбия. Это благодать, которая озаряет новым светом наш старый мир и обновляет наши жизненные силы. Мистические состояния не отрицают того, что непосредственно воспринято нашими чувствами. Они прибавляют иногда к фактам субъективные образы, звуковые и зрительные. Но так как и те, и другие принадлежат, по мнению мистиков, к иному миру, то образы эти не вносят никакого изменения в представления, полученные с помощью обычных чувств. Отрицателем в этом споре является скорее рационалист, и его отрицания не имеют под собой почвы, потому что нет таких фактов, которым нельзя было бы придать с полным правом нового смысла, если дух восходит на высшую точку зрения. Остается еще открытым вопрос, не представляют ли мистические состояния таких возвышенных точек зрения, таких окон, через которые наш дух смотрит на более обширный и более богатый мир. Неодинаковость видов, открывающихся из каждого отдельного окна, не может помешать нам защищать это утверждение. Нужно прибавить только, что этот мир представляет собой не менее сложное строение, чем наш мир. В нем есть свое небо и свой ад. Свои искушения и свое освобождение, свои истины и свои иллюзии. Как это встречается и в нашем мире, хотя он неизмеримо обширней последнего. Чтобы извлечь... Используясь данных нашего мистического опыта, нам следовало бы применить к нему тот же метод, который мы применяем к данным естественного опыта, иначе мы будем обречены на ошибки, как были обречены на это до сих пор. И если мы хотим приблизиться к совершенной истине, мы должны серьезно считаться с обширным миром мистических восприятий. Итак, мы подошли к тому, что мистические состояния не могут иметь для нас ценности в силу лишь того, что они мистические. Тем не менее, высшие проявления мистицизма стремятся туда же, куда направлены религиозные чувства людей и не мистического душевного склада. Они говорят нам о верховном значении идеала, о единении с миром, о его беспредельности, о доверии к нему, о покое. Они предлагают нам гипотезы с которыми мы можем не считаться в практической жизни, но которые мы не можем игнорировать, если мы хотим сознательно относиться к миру. Возможно, что супранатурализм и оптимизм, к которым они приводят нас, истолкованные так или иначе, являются в конце концов одним из самых верных взглядов на смысл человеческой жизни. «О, еще много! И как безгранично много приносит это немногое с собой!» Исчезнет это немногое, вместе с ним исчезнет целый мир. Возможно, что религиозное сознание требует как условия для своего существования лишь допущения с нашей стороны веры не в одни факты, но также и в гипотезы. В моей последней лекции я постараюсь убедить вас, что это действительно так и есть. Однако я уверен, что для большинства моих читателей это покажется слишком недостаточным. Если сверхъестественный мир и возможность внутреннего единения с божеством реально существуют, скажете вы, то надо установить не просто допущение веры, а необходимость ее. Философия всегда утверждала, что религиозные истины нуждаются в философских доказательствах. И построение философских доктрин подобного рода всегда представляло собой одно из главных проявлений религиозной жизни – если понимать ее в широком историческом смысле. Но религиозная философия представляет собой неисчерпаемо громадную область, и по недостатку времени мы принуждены в следующей лекции лишь слегка коснуться ее.